Мировая система хозяйства. Чтобы послать в океан флот учёного Чжэн Хэ в Китае 15 века, пришлось напрягать все силы экономики. Любознательность учёного сословия Китая была удовлетворена, но слишком уж дорогой ценой. Продолжать платить такую цену за любознательность императора и его приближённых разорённая страна не могла. и путешествия Джен Хэ не получили никакого продолжения. А европейцы с самого начала хотели, чтобы их путешествия окупались и приносили доход. Экспедиция Джен Хэ разорила богатый Китай. Экспедиции Энрики Мореплавателя сделали богатой маленькую нищую Португалию. Морские открытия заставляли европейцев не тратиться на развлечения. Они заставляли их вкладывать деньги и получать прибыль. С самого начала освоение мира было для них очень выгодным делом. После завоеваний в Америке в нищую Испанию хлынул невиданный поток золота, такой, что цена на золото в Европе резко упала в 3 раза. Стоило выйти в океан голландцам, французам и британцам, И к XVIII веку возникла мировая система хозяйства. Она основывалась на нескольких направлениях. Первое. Неэквивалентная торговля. Второе. Прямое ограбление. Третье. Налогообложение покоренных народов. Четвертое. Создание плантационной системы. Пятое. Заселение пустых земель, в том числе работорговля. Шестое хищническая разработка природных ресурсов всего мира. Европейцы перенесли американские картофель, табак, какао и помидоры в остальной мир. Китайский рис, индийский чай, малайский перец они стали выращивать везде, где позволял климат. Они ввезли коров, лошадей и овец в Америку и Австралию, где их отродья с неба и быть не могло. Они развели плантации кофе, какао, хлопка, чая, ванили, сахара, табака и перца. Они сделали так, что эти драгоценные плоды стали совершенно обычными, доступными практически всем и во всём мире. Европейцы разработали не только месторождения золота, но и рудники других металлов. Они стали выплавлять сталь из американской руды с помощью британского угля, выплавлять медь в Африке и никель в Южной Америке. Основой мировой хозяйственной системы стала система транспорта. Европейцы связали все моря своими парусниками, а потом пароходами и теплоходами. Они понастроили железных и шоссейных дорог по всему миру, а потом и автострад. Мировая система хозяйства существует до сих пор. Всякий раз, когда мы завариваем кофе, кладём в него сахар и откусываем от плитки шоколада, мы принимаем участие в колониальном ограблении мира. Ну, пусть скромнее. В последствиях этого ограбления. А когда индус или китаец садится в вагон поезда или посылает телеграмму, Они участвуют в делах технического прогресса и кроме того, присоединяются к системе мирового хозяйства.